Глава 26. Люция. Кенни взял под контроль нужное количество праны, ровно столько, сколько надо. Он сосредоточился на двух мыслях — сон и пробуждение. Прана, несущая в себе определенные намерения, плавно потекла из источника по каналам Нади вверх, к голове. Ира молча наблюдала, они уже много раз тренировали этот момент. Кенни очень долго пытался придать пране нужное намерение, такое, которое появляется после курения облачной травы. Ира всегда следила за этим и корректировала, опираясь лишь на свои чувства. Сам Кенни не мог этого сделать. После первой же затяжки у него начинала кружиться голова, тело расслаблялось. Чтобы прана перестала быть чистой, достаточно одной мысли, порыва, эмоции. Кенни и Ира перепробовали самые разные комбинации, от эмоций радости до желания переместиться в другой мир. И лишь после множества попыток Кенни нашел нужные мысли, желание заснуть и одновременно с этим проснуться, сон и пробуждение. Но без помощи Иры он бы никогда не добился успеха. Наверное, поэтому Кенни и Ира нигде не читали, чтобы кто-то умел сам входить в мир духов. Для этого нужно, чтобы кто-то посторонний наблюдал за телом во время затяжки. Причем наблюдал изнутри, как это делала Ира. Прана достигла мозга Кенни и открыла падмы, прорываясь в мозг и напитывая определенные участки. Ира застыла, как испуганный кролик. Наступил самый важный момент. Кенни широко улыбнулся, осознав себя в мире духов. «Получилось!» Ира тоже выдохнула. Брат заснул. Прана в его мозгу начала медленно расходоваться. Спустя десять минут Кенни покинет мир духов, но это уже не страшно, он наконец-то научился самостоятельно в него входить. Кенни нетерпеливо зашагал по руинам древнего замка. Он шел и сравнивал местность с полем битвы, свидетелем которой он стал. Кенни помнил, как ангел с красными крыльями создал гигантский алый меч, который оставил в земле вон ту расщелину. Ангел с голубыми крыльями заморозил одну из башен замка, затем поднял ее в воздух и обрушил вниз на море червей. Вон коническая крыша торчит с погнутым шпилем. Необычное чувство, — пробормотал Кенни. Он ощущал себя так, словно шагал по мифам этого мира. Тут, в мире духов, прошло легендарное сражение, о котором в реальном мире большинство людей даже не подозревают. В священном писании нет ни слова о Лохрашине и его конфликте со святым. В библиотеке Кенни тоже не нашел упоминаний о 81-м сыне святого. Лохрашин сказал, что это он создал игру червя, но в библиотечных свитках лишь говорится, что эта игра привезена из северной пустыни, а создатели ни слова. Кенни подходил к кургану, где лежало тело ангела с золотыми крыльями. Когда перед ним вдруг закрутился серый туман. Из него показался очень старый человек, сухой морщинистый, со сгорбленной спиной и седыми космами. У него из ушей росли длинные волосы, которые падали на плечи. Старик был одет в серые простые одежды. В руках он держал коричневую трость, похожую на ветку дерева. Господин, проскрипел он, вы пришли. Это крат! Нижняя часть старика превратилась в туман, затем вновь сформировалась в ноги. Кенни отступил на шаг. «Вас так давно не было», — продолжал скрежетать старик. «Я рад, что дождался вас. Вы хотите забрать все ценное отсюда?» «Да». Кенни прищурился, сдерживая легкую панику. Он чуть не вышел из мира духов, но вовремя остановил себя. «К сожалению, уцелело не так много». Горько вздохнул старый призрачный. Кенни не сомневался, что перед ним житель мира духов, причем, судя по его разумности, он или элита, или даже легенда. Если такой атакует его, Кенни получит сильнейшие повреждения в реальном мире. Старик ударил тростью о землю, грохнуло, все вокруг затряслось. Кенни от неожиданности чуть не потерял равновесие. «Четвертый ангел готов служить вам», — старик указал тростью вправо. Там земля расходилась, открывая многочисленные металлические тоннели, которые ломались и сминались под мощью землетрясения. Кенни увидел в открывшейся расщелине тусклый золотой кокон, который трескался и ломался на глазах. «Он получился немного не такой», — виновато сказал старик. «Слишком много призрачных ресурсов поглотил и долго провел в капсуле». Кокон окончательно разбился, из него вылетел тонкий силуэт, который смазался в черную линию. Вуф! Перед Кенни приземлилась маленькая безволосая девочка, за спиной которой раскрылись два гигантских черных крыла. Коснувшись стопами земли, она опустилась на одно колено и склонила голову. «Приветствую хозяина!» С крайне серьезным видом пропищала она. «Пожалуйста, дайте мне имя». Кенни, широко открыв глаза, смотрел на огромные крылья, что стремительно уменьшались, растворяясь в черном тумане. Спустя секунду крылья исчезли, превратившись в два сгустка черного и крайне густого тумана, которые словно приклеились к лопаткам девочки. «Выглядит хиловато», — с сомнением сказал старик, разглядывая девочку далеко не так внушительно как михаил рафаил и гавриил дайте имя снова попросила девочка не обращая внимания на старика будешь кен не замешкался придумывая имя на ум пришло люцифер но назвать этим именем маленькую девочку будешь Люцией, — решил он ты можешь прикрыться люция наклонила голову на бок и нахмурилась Два сгустка за ее лопатками выпустили струйки черного дыма, которые покрыли тело девочки и превратились в изящный доспех. Что еще осталось? Кенни прочистил горло. События сменяли друг друга с немыслимой скоростью. Какой-то могущественный дух называет его господином. Затем появляется новый ангел, называет хозяином и требует дать ей имя. Слишком быстро. — Почти ничего, — вздохнул старик. — Крылья Михаила, щит Рафаила и перчатки Гавриила. — Давай их сюда, — потребовал Кенни, удивляясь своей смелости, даже безрассудности. — Как прикажете, — старик ударил тростью по земле. Курган неподалеку взорвался, из него вылетели золотые крылья. Вдали раздалось еще два взрыва. Кенни напряженно наблюдал, как золотые крылья подлетают к его спине и словно примагничиваются к лопаткам. Кенни потянула назад, крылья довольно громоздкие, и большей половиной лежат на земле. Пришлось напрячься, чтобы сохранить равновесие. Перед правой ногой Кенни в землю вонзился круглый щит, алый внутри, серебристый снаружи, на вид очень старый. Последними прямо в руки упали тонкие белые перчатки, покрытые голубыми ломаными линиями. «Больше ничего не осталось?» — деловито спросил Кенни, убирая перчатки в карман. «Нет», — старый призрачный покачал головой. Кенни подумал, что надо отсюда валить как можно скорее. «Но куда идти вообще? Ты сможешь перенести меня на окраину мира духов?» — спросил он у старика. «Да», — неожиданно для Кенни кивнул тот. «Но в точное место не получится». «И так сойдет. Давай». Кенни подобрал тяжелый щит. Старик приподнял посох, от него отделился серый туман и накрыл все вокруг следующее мгновение Кенни осознал себя в совершенно другом месте. В море тумана, где даже небо не видно. Кенни сразу же вышел в реальный мир. Сердце колотилось, лоб покрылся липким потом. «Это было страшно», — пробормотал он, не торопясь садиться. «Что случилось?» — встрепенулась Ира. «Что-то очень странное». Кенни глубоко вдохнул и выдохнул. «Призрачный, которого он встретил, обладал невероятным могуществом». Если бы такой атаковал Кенни, он бы мог лишиться разума в реальном мире и превратиться в пускающего слюни дурачка, неспособного и слова вымолвить. Кенни рассказал сестре то, что пережил. «Как ты вообще смог так среагировать?» — изумила Сира. «Ты не боялся, разве? Я бы на твоем месте сразу же вышла из мира духов». «А дальше что?» — Кенни криво усмехнулся. «Первым порывом и было выйти. Но что делать после?» Навсегда потерять мир духов? Если бы я вышел, этот старик мог догадаться, что я никакой не господин. Но не требовать же артефакты ангелов. А потом еще и переместить себя потребовал. Я в восхищении. Теперь у меня три артефакта. Кенни слегка повеселел. Только надо научиться ими пользоваться. Если смогу летать, то быстро до тебя доберусь. Ура! Ира была искренне рада. Ей очень хотелось встретиться с Кенни в мире духов, очень хотелось. — За кого этот старик меня принял? — Кенни не понимал. — За третьего святого, что ли? Но почему? Или за Лохрушина. Может, Лох Рашин победил своего отца и забрал себе его в область в мире духов? — предположила Ира. — А призрачный почувствовал в тебе частичку господина, поэтому принял за него. Но об этом лучше спросить самого Лох Рашина, когда он проснется. «Я в мир духов», — Кенни лег поудобнее. Он решил пока не гадать, что именно произошло. Ира предположила самый вероятный вариант. «А Люция с тобой перенеслась?» — вдруг спросила Ира. «Не знаю», — Кенни прикрыл глаза. «Надеюсь, что нет. Она быстро поймет, что я не Третий Святой». «Если что, сразу выходи», — встревожилась Ира. Кенни взял под контроль немного праны и направил ее в мозг. На этот раз он действовал гораздо увереннее. Снова мир духов, но на этот раз нет обломков под ногами, и роботы не жужжат. Вместо этого море тумана и тишина. — Хозяин! — Кенни вздрогнул и резко развернулся. Позади стояла Люция и строго смотрела на него. — Ты тут, — провормотал Кенни. Золотые крылья так и остались приклеены к его лопаткам. Когда он повернулся, они проволоклись по земле. — Конечно, хозяин! — Люция уверенно кивнула. — Я буду вас сопровождать повсюду. Сейчас вы слишком слабы. — Слаб? — Кенни с интересом взглянул на девочку. — А тебе это не кажется странным? — Что? — не поняла Люция. — Что я слаб? — Нет, не кажется. Вы же хозяин. Вы таков, какой есть. — Правильно мыслишь. Кенни внутренне порадовался. Он даже лысую голову Люции погладил. Девочка никак на это не отреагировала. — Ты готова ответить на мои вопросы? — с важным видом спросил Кенни. «Надо вытянуть из нее как можно больше информации». «Конечно», — девочка с готовностью кивнула. «Что ты знаешь об ангелах?» «Ничего не знаю», — решительно ответила Люция. «Я родилась без знаний». «Ты хоть знаешь, кто ты такая, как появилась в мире духов?» «Не знаю». «Жаль», — Кенни разочарованно нахмурился. «Но не страшно. Как мне управлять крыльями?» «Не знаю». «А щитом или перчатками?» «Тоже не знаю». «Ты сильная? Сможешь монстров убивать?» «Не знаю». Кенни обреченно вздохнул. «Похоже, придется выяснять все опытным путем. Ладно, дай мне пару минут. Если кто-то из призрачных побежит на меня, сразу предупреждай». «Хорошо, хозяин», — девочка с крайней серьезностью кивнула. В следующие минут десять Кенни пытался понять, как подчинить себе крылья. Когда время пребывания в «Мире Духов» подошло к концу, он вышел. «Ну как?» — с нетерпением спросила Ира. «Она ждала его». «Люция со мной, но она ничего не знает и считает меня хозяином», — Кенни потер переносицу. «Пытался крылья использовать, но не получается. Есть предположение?» «Да будь призрачные камни», — чуть подумав, предположила Ира. «Проглоти их побольше и почувствуешь в себе энергию. Ее можно направить на изменение внешности. Может, и в артефакт можно будет». «Тоже про это подумал», — медленно кивнул Кенни. «Я сейчас попробую побольше праны в мозг направить, чтобы хотя бы на полчаса хватило». Если все будет нормально, ты можешь поспать или в мир духов пойти, как тебе хочется. Ладно. Кенни прикрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул. Он чувствовал, что в ближайшее время мир духов добавит ему головной боли. Его подозрения подтвердились. Всю ночь Кенни провел в мире духов, выходя в реальный мир, только чтобы наполнить мозг праной. Кенни окончательно понял, что три артефакта ангелов для него бесполезны. Их даже нельзя использовать для оружия. Кенни попытался покрыть щит праны и использовать на нем захват, но ничего не вышло. На данный момент эти артефакты были мертвым грузом. Чуть позже открылась вторая неприятная правда. Люция бесполезна в бою. Она умела только летать, больше ничего. И даже с полетом были проблемы. Девочка не могла поднять Кенни в воздух. Да она даже золотые крылья с трудом тащила. Ее огромные черные крылья оказались пустышкой. Утром Кенни отправился на завтрак очень уставший, совершенно не выспавшийся и подавленный. Голова сильно болела от длительного нахождения в мире духов. Крис, напротив, пылал энтузиазмом. «Садись, дорогой внучок, кушай!» Дед не замечал усталости внука. «Сегодня великий день! Сегодня я, Крис Рокко, сожру радужного червя и верну себе руку!» Кенни не стал напоминать, что рука будет отрастать две с половиной недели. Он сел за стол и отломил кусок теплого душистого хлеба. Ароматный запах немного взбодрил его. Крис продолжал фонтанировать жизнью, и Кенни, смотря на деда, тоже воодушевился. Он откусил кусок хлеба и усмехнулся. Такая мелочь, как недосып и головная боль, не помешают ему идти к своей цели. После завтрака он пару часов поспит и сядет за создание метательного ножа. А вечером снова вернется в мир духов, где будет искать призрачных и убивать их одного за другим. Он добудет столько камней, сколько необходимо. И в реальном мире, и в мире духов, Кен не добьется успеха. Нужно лишь постараться.